Глава 8. Есенин, пролетарский поэт. Маяковский. Весна 1924 года. Окончательно рассорившись с Мариингофом, Есенин теряет свое влияние в ассоциации и вынужден искать новые пути. Еще зимой Есенин жаловался Николаю Асееву, что ему не с кем работать. По его словам выходило, вспоминал Асеев, что с он разошелся. Крестьянские же поэты ему были не в помощь. Он говорил, что любит Маяковского и Хлебникова. Обильная критика со стороны пролетарских журналистов заставляет Есенина задуматься над идеологическим вектором в своей поэзии. Правильно ли он поступает, что сопротивляется пролетарскому искусству? А может быть, на том пути и правда есть перспективы, и если он направит свою поэзию в революционное русло, все может измениться в лучшую сторону?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 в которую он войдет и возглавит в ней собственное направление. В нем еще теплится желание завоевать литературный олимп. В жизни иногда так случается, что руку протягивают оттуда, откуда совсем не ждешь. Отношения между Есениным и Маяковским напряженные и сопернические. Маяковский принадлежит кругу революционных поэтов. Он один из отцов-основателей Лефа, Левый фронт искусств. Есенина в этой среде не очень жалуют. Тем не менее, Маяковский ценит талант Есенина. Он видит его тяжелое положение и старается помочь. Николай Асеев вспоминал. «Однажды вечером пришел ко мне Владимир Владимирович взволнованный, чем-то потрясенный. Я видел Сергея Есенина с горечью и затем горячась, сказал Маяковский. Пьяного. Я еле узнал его. Надо как-то, Коля, взяться за Есенина. Попал в болото, пропадет. А ведь он чертовски талантлив». Маяковский хочет объединить вокруг своего Лева талантливых писателей и поэтов. Есенину по таланту не было равных. Маяковский понимает, что Есенин приведет за собой массу читателей, поэтому его очень желательно привлекать к сотрудничеству. Поэты решают встретиться лично. Николай Осеев, присутствовавший при встрече, вспоминал. «Есенин был горд и заносчив. Ему казалось, что его хотят вовлечь в невыгодную сделку». Он ведь был тогда еще близок с Агафутурней с одной стороны и с крестьянствующими с другой. Эта комбинация была сама по себе довольно нелепа. Шершеневич и Клюев, Мариенгов и Орешин. Есенин держал себя настороженно, хотя явно был заинтересован в Маяковском больше, чем во всех своих вместе взятых сообщниках. Разговор шел об участии Есенина в Лефе. Тот с места в карьер запросил вхождения группой. Маяковский, полусмеясь, полусердясь, возразил, что это сниматься, оканчивая школу, хорошо группой. Есенину это не идет. «А у вас же есть группа?» – вопрошал Есенин. «У нас не группа, у нас вся планета». На планету Есенин соглашался. И вообще не очень-то отстаивал групповое вхождение. Но тут стал настаивать на том, чтобы ему дали отдел в полное его распоряжение. Маяковский стал опять спрашивать, что он там один делать будет и чем распоряжаться.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 Маяковский убеждал Есенина, «Бросьте вы ваших орешенных и клычковых! Что вы эту глину на ногах тащите?» «Я глину, а вы чугун и железо! Из глины человек создан, а из чугуна что? А из чугуна памятники!» Эта беседа не приносит никаких результатов. Условия, поставленные Есениным, неинтересны и невыгодны Маяковскому. Он и сам претендует на звание лучшего поэта России. а этот трон с Есениным как-то не хочется. Их взгляды на искусство настолько разные, что оба поэта не могут найти точек соприкосновения. Место на Олимпе должен занять только один. Уже осенью 1924 года отношения между Маяковским и Есениным вновь обострятся. Но Маяковский не прекратит наблюдать за есенинским движением в сторону октября. Я с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина. От имажинизма к ваппу. Не выходит ничего из с журналом «Вольнодумец». Эта идея так и осталась в фантазиях Есенина. Как вспоминал Матвей Ройзман, Есенин был плохим организатором, а журнал требует именно большой организации и больших средств, коих у поэта не было. Как и с журналом «Россияне», Есенин эмоционально поиграл с новой идеей, а когда дошло дело до сложности, забросил ее. Две большие поэмы. Весь июль 1924 года Есенин находится в Ленинграде. Он изредка выезжает в Сестрорецк и Петергоф с чтением стихов. В этом же месяце в Ленинграде выходит «Москва-Кабацкая», один из самых известных стихотворных сборников Есенина. Ни один другой цикл не вызвал в прессе такого бурного и критического обсуждения. Советская критика встречает Москву-Кабацкую по-разному. Одни хвалят Есенина за любовную лирику, посвященную Миклашевской в цикле «Любовь хулигана», и радуются, что он наконец-то стал воспевать эти прекрасные чувства. Во время литературных вечеров, когда Есенин читает стихи из сборника, рядовая публика замирает от восхищения и купает поэта в овациях. Многие знакомые Есенина пишут положительные рецензии на сборник. Высоко оценивает сборник писатель Асаргин. Но в журналах много и отрицательных отзывов, тем более, что все ведущие журналы находятся в руках партийцев. Именно они руководят общественным сознанием, публикуя свои критические заметки. Деятель Раппа Лилевич в номере третьем журнала «Октябрь» писал, «В стихах Есенина начинает звучать мрачное отчаяние. Потеряв твердую старую деревенскую опору, он бросился в омут столичного разгула. Он пишет зловещие пьяные стихи». В отношении же самого Есенина Лилевич заявил, «Он еще не смотрит на современность по-пролетарски». Газета «Бакинский рабочий» расположена к Есенину благосклонно, но даже там, в номере 217 появляется статья Селихановича, в которой он утверждает, что в этих стихах с бадлеровской силой дана картина разложения и обвинения революции в обмане. А после Селиханович делает свой вывод. Почему же Есенин хоть и временно окунулся в эту кабацкую Москву? Потому что старая Москва умерла у него в душе, а к новой трудовой и героической он еще не пристал. В номере третьем журнала «Русский современник» появляется статья Груздева, также осуждающая Москву Кабацкую. Вялый стих, словесная безвкусие и беспомощность тематическая вызывают опасения самые серьезные. Если с хулиганством роковым образом связана поэтическая энергия Есенина, то прощание с ним действительно трагично. Последнее же стихотворение книги «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым» Должно лишний раз напомнить, какого чудесного лирика мы в нем теряем. Каждый посредственный журналист стремится бросить камень в гениальную поэзию Есенина и поучаствовать в травле великого поэта. При этом сами они не способны написать ничего. А когда человек агрессивно критикует чужой талант, то этим он подсознательно закрывает собственный дефицит достижений. Легче осудить и раздавить чужое, чем самому создать что-то грандиозное. Но время всегда расставляет все на свои места, и сегодня Есенин гений, а этих критиков не помнит никто. Их имена сохранились в истории только благодаря Есенину, да и то в негативном контексте. Москва-Кабацкая во многом укрепляет отрицательный образ Есенина в глазах советской критики. Для нее он становится упадническим поэтом, пишущим стихи чуть ли не за кабацкой стойкой в перерывах между пьянками. Такой поэт не нужен молодому советскому государству, где все стремятся к построению коммунизма. Вот так страна! Какого же я рожна? Орал в стихах, что я с народом дружен. Моя поэзия здесь больше не нужна. Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен. Есенин глубоко переживает, что советская критика не принимает его. Он прекрасно понимает, что без революционных стихов и крупных поэм ему не выжить в литературной борьбе. Бениславская вспоминала. Сергей Александрович сам однажды признался, что он боялся идти на открытый скандал с напостовцами. Открытый скандал подразумевает удар по его славе и имиджу, а этого он никак не может допустить. Желание получить признание пролетарской среды становится важным в его стратегии обретения славы. Если он сумеет завоевать эту публику, то корона лучшего поэта России сама ляжет на его золотую голову. В этот период жизни он будто бы стоит на перепутье, и ему предстоит выбрать верную дорогу. Практически все, кто его окружают из пролетарской среды, Все они настойчиво зудят над духом, что ему давно пора сменить кабацкие стихи на более серьезное произведения. Вспоминает Тарасов Родионов. «В то время я имел большое влияние на политику ВАП и, что называется, охаживал Есенина, стараясь свернуть его творчество на отчетливо советские рельсы». Другую беседу вспоминает редактор журнала «Звезда» Иван Майский. «Мы вышли из редакции и прошли к Неве. Сели на скамейку против «Медного всадника». Я убеждал Есенина написать что-нибудь достойное его таланта и нашей великой эпохи. Я спрашивал, неужели его как поэта не вдохновляет мысль о том, что русский народ, словно Илья Муромец, встал и пошел вперед, да так пошел, что сразу обогнал все другие страны и народы. Ведь это грандиозный, героический взлет, каких еще не было в истории. Есенин молча слушал меня, потом взглянул на могучую статую Петра и как-то отрывисто бросил: Подумаю. И Есенин. Подумал. Да, у него не получилось захватить мировую славу. На родине он тоже чувствует себя чужим и ненужным. Но если мировая слава ушла и исправить ничего невозможно, то в России у него еще есть шанс стать первым и лучшим. Он и так самый лучший, но ему необходимо признание, официальный статус. Если он пойдет навстречу пролетарскому искусству, то на него перестанут совершаться нападки, и он завоюет долгожданное признание. Есенин идет в банк Это будет его последний штурм литературного Олимпа. Если у него не получится обуздать советскую критику, то все пропало. Будучи в Ленинграде в июне 1924 года, Есенин признается своему новому приятелю Вольфу Эрлиху «Вот я поэму буду писать». «Замечательную поэму! Лучше Пугачева!» «Ого, а о чем?» Как тебе сказать? Песнь о великом походе будет называться. Немного былины, немного песни, но главное не то. Гвоздь в том, что я из Петра большевика сделаю. Не веришь? Ей-богу сделаю. Идея создать революционную поэму, которая обязательно завоюет пролетарскую публику, по-настоящему захватывает Есенина. Воображение снова начинает рисовать радужные перспективы, и он отдается написанию поэмы без остатка. Нет, он не собирается становиться пролетарским поэтом, но показать этой публике свои способности готов. В этот период, когда успех вновь замелькал на горизонте, он почти не пьет и целыми днями пишет на квартире у Эрлиха, где проживает. Вольф Эрлих вспоминает. До 12 работает, не вылезая из кабинета. Песнь о великом походе. В этой поэме он соединит две эпохи. Начнет с Петровской России и переместит читателя в настоящее, показав связь времен. Пока Есенин живет в Ленинграде и работает над революционной поэмой, Галина Бенеславская приезжает на его родину в село Константиново, но вскоре вновь возвращается в Москву. Она очень скучает по Сергею и немного издергана тем, что от него нет никаких вестей. О своих страхах она пишет в письме Кате Есениной 12 июля. От Сергея ни слова, ни единой строки. Не пойму, не то сердится, не то опять за старое взялся. Сегодня написала ему письмо, а во вторник Рита едет в Петроград, зайдет и напишет мне. Боюсь, я этого молчания пуще всего. Данное письмо сегодня неизвестно. Но из ответа Есенина ясно, что она волновалась о нем и интересовалась, не случилось ли чего. Также рассказала ему о своей поездке в Константиново. Галя вновь переживает и боится за своего любимого. Но все страхи развеялись, когда пришло долгожданное письмо из Ленинграда. В нем Есенин рассказывает о том, что плодотворно работает, а также сообщает о небольшом инциденте, который через 70 лет после его смерти станет предметом фальсификации. «Галя, милая, ничего не случилось. Только так немного катался на лошади и разбил нос. У меня от этого съехал горб, полученный тоже при падении с лошади. Хотели и правили, но, вероятно, очень трудно. Вломилась внутрь боковая кость. Очень незаметно с виду, но дышать плохо. В субботу ложусь на операцию, две недели пролежу. Так живу скучно, только работаю. Иногда выпиваем, но не всегда. Я очень сейчас занят. Работаю вовсю, как будто тороплюсь, чтобы поспеть. Рад очень, что вам понравилось в селе. Ведь оно теперь не такое. Ужас, как не похоже. Целую вас и люблю. Сергей Есенин. На операцию Есенин так и не лег. с виду неприметную горбинку на носу исправить не удастся, и последствия этой травмы отчетливо сохранятся на фотографиях, в том числе и на посмертных. Именно это искривление в начале 90-х годов увидят эксперты-медики, когда будут изучать посмертную маску Есенина. Данная травма стала центром всеобщего внимания во время расследования Есенинской комиссии по выяснению обстоятельств гибели поэта. И речь пойдет вновь о тех людях, кто желал доказать убийство Есенина. Эти авторы... а именно Наталья Сидорина. Поэтесса, автор книги и множество публикаций на тему убийства Есенина. Настолько стремилась доказать свою правоту, что пошла на откровенный подлог. Сидорина попыталась воспользоваться прижизненными травмами поэта, чтобы выдать их за нанесенные убийцами увечья. В книгах, статьях и на заседании комитета она утверждала, будто перед смертью поэт получил сильный удар по носу, борясь за свою жизнь. Стоит признать, что данное утверждение озадачило экспертов. Ведь представленные адептами убийства прижизненные и посмертные фотографии действительно отличались горбинкой на носу. На прижизненных ее не было. Значит, действительно поэт получил сильный удар. Версия убийства Есенина получила аргументы. Но судебные медики заметили, что горбинка на носу отсутствует на фотографиях до лета 1924 года и присутствует на всех фотографиях после. А вскоре было найдено и вышеупомянутое письмо Бенеславской, которое эксперты продемонстрировали на следующем заседании комитета. Описанное поэтом искривление полностью совпадало с фотографиями и посмертной маской. На это у стороны убийства не было никаких аргументов, кроме эмоций. Тем временем Есенин заканчивает первую редакцию песни о Великом походе. Он сразу же направляется к редактору Звезды Майскому, который так уговаривал его написать нечто достойное этой эпохи. Иван Майский вспоминал. «Вот, привез вам кое-что», — начал Есенин. «Но еще не совсем отделано. Поработаю несколько дней здесь, в Ленинграде. Потом принесу». Действительно, примерно через неделю Есенин все такой же великолепный снова появился в редакции и несколько торжественно протянул мне довольно толстую рукопись. Я развернул и прочитал в заголовке «Песнь о великом походе». Есенин начинал свой сказ с Петра Великого, эпоха которого, видимо, представлялась ему созвучной нашим дням, а затем переходил к событиям гражданской войны и интервенции. В ярких красках поэт рисовал грандиозную борьбу кожаных курток против Старого мира, и так писала о Красной Армии. «Красной Армии штыки в поле светятся. Здесь отец с сынком могут встретиться. За один удел бьется эта рать, Чтоб владеть землей да весь век пахать». Чтоб шумела рожь, и овес звенел, Чтобы каждый калачи с пирогами ел. Поэма Есенина мне очень понравилась, и я сразу же сказал «пойдет в ближайшем номере». Песнь о великом походе появилась в номере пятом звезды за 1924 год. Есенин весь как-то просветлел, а потом сразу же попросил заплатить ему гонорар. Я согласился. С какой-то почти детской резвостью Есенин побежал в кассу за получением денег, Вернулся в редакцию и долго благодарил меня за отзывчивость. 1 августа Есенин возвращается в Москву. С новой поэмой он знакомит Илариона Вардина и Анну Берзинь. Вардин очень рад, что Сергей наконец-то начинает двигаться к революционной поэзии. Все верили, что именно за таким творчеством его будущее. И он, Есенин, сделал к этому будущему первый шаг. Одобрения от Вардина не могут не радовать поэта. ведь именно такого внимания и признания он желал. Песнь о великом походе для многих становится неожиданностью, и каждый журнал стремится ее напечатать. Анна Берзин предлагает поместить поэму в пролетарском журнале «Октябрь». Есенин необдуманно соглашается и направляет в «Ленинградскую звезду» письмо с просьбой не печатать поэму. «Октябрь» для Есенина важнее, так как полностью удовлетворяет его притязание на славу. Ему важно получить большую аудиторию, Этой поэмой он утрет нос всем критиканам, обвинявшим его в упадничестве. Одновременно с этим разрешение Есенина на публикацию в октябре многие его друзья воспримут как предательство своих идеалов. Но об этом я расскажу позже. А пока помимо октября Есенин подписывает договор из Госэздатом на издание «Поэмы». Пока журналы готовятся к печати песни о Великом походе, Есенин работает над новой революционной поэмой. У нее будет много названий, которые постоянно будут меняться, но окончательно она будет известна как поэма о 36 Работать над ней поэт начал еще в Москве, но 7 августа он приезжает в Константиново и продолжает писать там. В это время в Константиново живет самая младшая из его сестер, Александра. Она и вспоминает этот приезд брата. Работал Сергей очень много. Я помню, как часами, почти не разгибаясь, сидел он за столом у раскрытого окна нашей маленькой хибарки. Условия для работы были очень плохие. По существу их не было совсем. Мы старались не мешать Сергею, но так как дом наш был слишком мал, а амбар служил колодовой, где хранили и платья, и продукты, то поневоле нам приходилось его беспокоить, и, несмотря на трудности, он упорно работал над поэмой от 36». С 7 по 20 августа Есенин живет в Константиново и продолжает работать над поэмой «О 36», а также вносит правки в песнь. В конце месяца он возвращается в Москву и готовится к следующей поездке. На Кавказ. За свои 30 лет Есенин объездил всю Россию и успел побывать на Западе, увидеть европейскую и американскую жизнь. Теперь он устремляет свой взор на Азербайджан и хочет побывать в Персии. Он давно мечтал изучить поэзию персидских поэтов и окунуться в древнюю философию Востока. Западный мир оказался чужим и не принял русского поэта. С востоком Есенин чувствует духовную связь, и именно туда теперь лежит его дорога. А тут еще подворачивается удобный случай. У Илариона Вардина планируется командировка в Баку и Тифлис, и Есенин собирается поехать вместе с ним. Есенинская поездка на Кавказ является сугубо творческой. Каких-то источников, говорящих об иных причинах, не существует. Однако многие любители бульварных детективов и сюда запустили свою руку. Они назвали эту поездку бегством и спасением от чекистского преследования. Если слушатель помнит, то я уже писал о похожем эпизоде в Шереметьевской больнице, когда Хлысталов и другие авторы совершили сознательный подлог, поменяв одного милиционера на группу чекистов. Давайте и тут обратимся к работе Эдуарда Хлысталова. Главной причиной поездок поэта на Кавказ в 1924-1925 годах Было стремление скрыться от преследования властей. 3 сентября 1924 года Есенин неожиданно для всех, даже самых близких и родных, уезжает из Москвы в Баку. Едет туда ни с кем, предварительно не договариваясь. Зачем? Почему так спешно? Мне совершенно ясно, что он сбежал от смертельной опасности, которая на него надвигалась. Во-первых, о каком преследовании властей идет речь? Какая конкретно опасность на него надвигалась? Вся жизнь поэта летом 1924 года нам известна в подробностях. Есенин спокойно жил, работал и выступал со стихами. Встречался с издателями и с партийными работниками. Никакого намека на преследование. Но Хлысталов не зря все это описывает крайне абстрактно и водянисто без привязки к датам и фактам. Ведь его цель вызвать у читателя эмоции и сыграть на этих чувствах, дабы читатель поверил в его версию. По утверждению Хлысталова, Есенин якобы уехал тайно, ни с кем не договариваясь. Простите, но это бред. Нам достоверно известно, когда, с кем он уехал, и кого именно он предупредил о отъезде. В частности, 2 сентября 1924 года он пишет Анне Берзинь. «Милая, любимая Абрамовна, прости-прости, уезжаю года на два». Авторы убийства обвиняют Анну Берзень в службе на ОГПУ и слежке за Есениным. При этом пишут, что Есенин сбежал в Баку от преследования. Однако о скорой поездке он сообщил именно Анне Берзинь, и никакой реакции от властей не последовало. Следовательно, версия Хлысталова и его сторонников ошибочна. Также он отправляет письмо и Виктору Яблонскому. Еду с радостью, в надеждах хорошо отдохнуть. Отдохнуть. Да, Есенин действительно принял решение поездки в кратчайший срок. Это факт. Но никакой сенсации и загадки тут нет, а ответ тут очень прост. Есенин просто был таким, импульсивной личностью. Импульсивность — его второе имя. Слушатель уже мог заметить, что Есенин не любил что-то планировать в долгую, был плохим организатором и всегда жил в моменте здесь и сейчас, поступал эмоционально и почти никогда не принимал решения рационально. Он не чувствовал себя обязанным ни перед кем и легко мог в одночасье сорваться в долгую поездку, то есть поддаться импульсу. Таковым было свойство его психики, которое отражалось во всех его действиях всегда и везде. И на Кавказ он поехал долго не думая, но все равно предупредил близких. В Москве все литературные дела он оставляет на Галину Бениславскую. Пока он будет в отъезде, Галя примет обязанности литературного секретаря и полностью возьмет на себя московские издательские дела. В Ленинграде помощником остается Вольф Эрлих. Ему поручено сделать корректуру поэму «Песнь о Великом походе» и пристроить ее в госиздат. Именно так Бениславская и Эрлих познакомятся. Через переписку о судьбе поэмы. Поэтому говорить о каком-то бегстве от властей невозможно. У нас нет даже каких-либо косвенных фактов, чтобы хотя бы пофантазировать об этом. А если их нет, то откуда Хлысталов это взял? Оттуда же, откуда и всю свою версию. Из головы. Более того, Есенин уезжает с Ларионом Варденом. вполне себе известным на то время политическим деятелем. То есть, по мнению Хлысталова, Есенин так стремился скрыться от власти, что аж поехал вместе с одним из ее представителей. И, скорее всего, именно командировка Вардина заставила Есенина быстро сорваться и поехать, потому что спонтанность была характерной чертой Есенина везде и всегда, от заключения браков до дальнейших поездок. Существует еще одна легенда, объясняющая поездку на Кавказ. В 1950-х годах Борис Пастернак рассказывал своей знакомой Ольге Ивинской о своей встрече со Сталиным. История гласит, что в Кремль были приглашены Пастернак, Маяковский и Есенин. Сталин завел разговор о необходимости перевести на русский язык грузинских поэтов, так сказать, объединить в литературе весь советский народ. Мы не знаем, правда это или нет, но все дальнейшее пребывание Есенина на Кавказе никоим образом не подтвердит этой легенды. Да, он побывает в Грузии и познакомится со множеством грузинских поэтов, но вопрос о переводах никогда не вставало. Никаких документальных подтверждений истории Пастернака нет, поэтому она и считается легендой. Итак, в среду 3 сентября Сергей Есенин и Иларион Вардин садятся в поезд и отправляются в Баку. Великого поэта ожидают прекрасные месяцы рассвета его поэзии.